ДАР ВСЕГО Я мучился от боли, когда взялся за работу над этой книгой. Мышцы в левой ягодице были как будто в узлах и ушибах. По нерву левой ноги разгуливал огонь. Мое тело постоянно было немного мокрым от пота. Я ходил, словно раненое животное, и очень боялся, что не смогу ничего написать. Крайний срок сдачи книги — не давал никаких возможностей перевести дух. К счастью, боль уходила, когда я писал. Помогала гора подушек, положенная под спину. Меня поддерживали мой физиотерапевт Ким Сах и мануальный терапевт Джек Смит. Мне было чрезвычайно необходимо выздороветь, но с каждым днем становилось хуже. Почему так не вовремя? Я был физически крепок, не падал с кровати, Не застревал в позах йоги. У меня была важная работа, и это заболевание оказалось так не кстати. Я пытался игнорировать его, но оно требовало моего внимания. Я молился, чтобы все прошло, но безрезультатно. В конце концов мне пришло в голову, что болезнь была не вторжением в мое расписание, а чем-то полезным. Мне нужно было выработать к ней более здоровое отношение. И кто, как не Луиза Хей мог бы рассказать об этом лучше всего? Через два дня мы с Луизой общались по скайпу. Я поведал ей о своем радикулите. Она согласилась, что время распределено правильно. «Каждую книгу я пишу в исцеляющем путешествии», — сказала она мне. «Это истинно и для меня. Все мои книги отправляли меня в поездки» которые никогда не проходили полностью по плану. Во всяком случае, не вполне соответствовали моему осознанию планов. Нередко нужно было заблудиться, чтобы отыскать путь. В каждой поездке я находил незапланированные расписанием драгоценности и счастья. «Как твой радикулит?» — спросила меня Луиза. «Я его не хочу, и он мне не нравится». «Ты хочешь, чтобы он прошел?» Да. Ты боишься? Да. Чего ты боишься? Боюсь, что наберу вес, поскольку не могу упражняться. Не очень глубокий ответ, но это первое, что приходит мне на ум. Не осуждай страх. Спасибо. Чего еще ты боишься? Я боюсь, что это навсегда. Ты боишься чувствовать себя пойманным? Да. Хорошо. Первое, что тебе нужно сделать... Рассеять страх». «Как мне это сделать?» «С любовью». Мое отношение было исполнено осуждение. Я относился к радикулиту как к проблеме. Я чувствовал, что со мной что-то не так. Время было неудачным. Я пытался вытолкнуть его из себя. Отвергал опыт. Не был открытым. Был постоянно чем-то занят. У меня была боль, И я боялся. К тому же в процессе страдания я собрал несколько страхов. К примеру, когда я поведал другу о своем недуге, он сказал, что его отцу пришлось оставить работу из-за радикулита. Еще один друг сказал мне, что у его подруги радикулит был с юности, и она так и не смогла вылечиться. «Луиза воодушевляла меня изменить отношение к болезни». «Давай не делать из нее проблему», — сказала она. «Давай будем убеждены, что из этой ситуации придет только хорошее». С помощью мудрой консультации Луизы я приостановил свое осуждение. Я начал относиться к радикулиту как к опыту, а не проблеме, и решил работать в сотрудничестве с ним, а не в противодействии. Очень скоро я заметил, что стал бояться меньше. Боль тоже стала стихать. Через несколько недель степень моей боли намного снизилась. Луиза также ободряла меня внимательно подбирать слова, говоря о радикулите. «Каждая клетка твоего тела отвечает тому, что ты думаешь и говоришь», — сказала Луиза. «Отрицательные утверждения могут распространяться как вирус, когда ты болен или несчастлив». «Как ты?» — спрашивает друг. «Мне нехорошо» утверждаете вы. «Мне больно», — говорите вы ему. Вскоре все друзья узнают, что с вами что-то не в порядке и начинают постоянно звонить, спрашивая о здоровье. «Я все еще болен», — утверждаете вы. «Сегодня боль еще хуже». Неожиданно вы отсылаете сотни таких ментальных реплик в день, и ваше тело все их прочитывает. В своей книге «Мысли сердца» Луиза пишет, «Ваше тело, как и все остальное в жизни, является зеркалом ваших внутренних мыслей и верований». «Она учит нас восприимчивости к посланиям тела. Именно такое отношение к себе является исцеляющим». «Боль часто служит знаком того, что ты не прислушиваешься к посланиям организма», сказала мне Луиза. «Поэтому начинай твердить». «Я хочу получить послание». Уделяй телу внимание и позволяй ему разговаривать с тобой. Извинись за пренебрежение телом и скажи, что сейчас ты само внимание. Будь благодарен, что оно пытается тебе что-то сказать. Твое тело создает трудности, тем самым старается помочь. Оно не против тебя, а просто показывает, как любить себя и как позволить жизни тебя любить. Несколько недель назад, во время полета в Сан-Диего к Луизе, я читал работу Пемы Чедрон «Когда все разваливается». Вначале она пишет «Природа Будды, хитро замаскированная под страх, подталкивает наш зад сдвинуться с места, чтобы мы стали восприимчивыми. Это послание, казалось, относилось ко мне и к моему заднему месту. Прошу обратить внимание, что я не использую слово «боль». Во время этого визита к Луизи она воодушевляла меня прислушаться к посланию от Радикулита. Мы несколько раз подолгу говорили об освобождении старой боли, о прощении старых ран, о жизни в настоящем, о том, чтобы быть более восприимчивыми и, конечно, позволить жизни себя любить. Постепенно я подружился с Радикулитом. Как-то во время утренней медитации вопрос охватил мой ум. Вопрос был такой. «Как бы я вел себя, если бы не боялся болезни?» Созерцание вопроса в течение всего нескольких мгновений ослабило пламя в моей нервной системе. Телу стало комфортнее. Боль стала стихать. Теперь я боялся меньше и был больше открыт к руководству и вдохновению. Первое дело, которое тебе нужно совершать каждым утром, это благодарить свое тело за все, что оно совершает ради выздоровления. Сказала мне Луиза. Извини, я не могу. Почему нет? Первое, что я делаю каждое утро, это благодарю свою кровать за хороший ночной сон. Кто тебя этому научил? Рассмеялась она. Кое-кто, кого я очень сильно люблю и уважаю. «Да, она, похоже, очень мудрая», — сказала Луиза с улыбкой. «Это правда». «Всегда помни, что твое тело стремится к исцелению, и твоя благодарность действительно помогает ему обрести здоровье». Луиза описала мне одну из своих любимых практик подтверждений. Вот она. «Я слушаю с любовью послание своего тела. Я включил это подтверждение в свою утреннюю медитацию. Довольно скоро возник план действий. Я почувствовал необходимость в проведении серии лечебных сеансов с моим хорошим другом Райной Нахар. Я записался на иглоукалывание к Джонатану Роджерсу и продолжал свое лечебное путешествие с Джеком Смитом, моим мануальным терапевтом. Скоро мое тело почувствовало, что опять готово к упражнениям. Ким Саха, мой физиотерапевт, вдохновлял меня заняться пилатесом. Я заказал реформер. «Реформер. Специальный тренажер для пилатеса». Мне доставили его через несколько дней. Даже с новым расписанием и всеми его нарушениями я продолжал писать данную книгу и укладывался во все требуемые сроки. Пока я писал эти слова, боль в седалищном нерве стихала. Оставалось еще несколько тем, которые требовали внимания. Работа над книгой помогает мне по-новому взглянуть на себя, принять себя здесь и сейчас. Она открывает меня жизни — и помогает более чутко воспринимать ее любовь ко мне. Это путешествие, за которое я очень благодарен.